Но пока мы судили даредели, в Памплону прибыли четверо французов, рибравшихся через горы с той стороны с помощью проводника. Следуя по окраине Лангедока, он провёл их через горы дороги, где снегу было мало, и он не особенно затруднял путь. А если и встречался в больших количествах, то был настолько твёрд, что по нему могли пройти и люди, и лошади. Мы послали за этим проводником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 которых, как нам говорили, здесь больше всего следует опасаться, в особенности на французской стороне гор. Он успокоил нас, говоря, что на том пути, каким он отправится, такая опасность нам не грозит, и мы охотно согласились следовать за ним равно, как и другие 12 путешественников со своими слугами. Как я уже сказал, ранние, пытавшиеся перебраться через горы и вынужденные вернуться обратно, И вот мы 15 ноября выехали из Памплоны. Я был поражён, когда вместо того, чтобы двинуться дальше к горам, проводник повернул назад и пошёл по той самой дороге, по которой мы приехали из Мадрида. Так мы следовали миль 20 и переправились через две реки и очутились в ровной местности, приятной для взора, где было снова тепло и снега нигде не было видно.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 Но они были ещё далеки, и чтобы добраться до них, предстояло совершить трудный путь. Весь этот день и всю ночь шёл снег такой сильный, что ехать было нельзя. Нас это несколько смутило, но проводник успокоил нас, говоря, что скоро мы будем вне полосы снегов. Действительно, мы с каждым днём спускались всё ниже и продвигали всё дальше на север, вполне доверяясь нашему проводнику.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 и пристрелил голову волку. К счастью для бедняка, что к нему подскакал именно пятница. Он у себя на родине привык видеть волков и не боялся их, поэтому подъехал вплотную к волку и застрелил его, как было обещано выше. Всякий другой из нас выстрелил бы издалека и рисковал бы промахнуться или подстрелить самого проводника. И это могло бы напугать и более смелого человека, чем я.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 К счастью, он вцепился ей в голову, ему попались под зубы бляхи и уздечки, и он не мог причинить ей особого вреда. Зато человеку пришлось хуже, чем лошади. Разъяренный зверь укусил его дважды, один раз в руку и другой повыше колена, и наш проводник готов был уже свалиться с лошади, когда подоспел пятница и застрелил волка.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 Невозможно себе представить более необычайного и захватывающего зрелища, чем последовавший затем схватка пятницы с медведем. Бой между ними развеселил нас всех, хотя сначала мы и удивились, и испугались за моего верного слугу. Медведь, зверь тяжёлый и неуклюжий, он не способен чаяться, как проворный и лёгкий на бегу волк. Зато он обладает двумя особенностями, которые обыкновенны и сказываются на его поведении.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 Он большой барин и сам не уступит дороги даже королю. А коль вы испугались, самое лучшее не останавливаться и смотреть в другую сторону. И больное раз, когда вы остановитесь и станете пристально смотреть на него, он может принять это за обиду. Если же вы чем-нибудь бросите в него и попадёте, хотя бы даже сучком не толше вашего пальца, он уж непременно обидится и оставит все другие дела, чтобы отомстить вам. либо в делах чести он крайне щепетилен. И это его первая особенность. А вторая то, что если он почувствовал себя обиженным, он уже не оставит вас в покое, а днём и ночью будет бежать за вами крупной рысью, пока не нагонит и не отомстит за обиду. Итак, пятница выручил из беды нашего проводника, и в ту минуту, как мы подъехали к ним, помогал ему сойти с лошади. так как бедняга совсем ослабел от испуга и ран. Впрочем, он не столько пострадал, сколько испугался. Вдруг мы увидели выходящего из леса медведя. Это был зверь чудовищной величины. Такого огромного я еще никогда не видел. Мы все были поражены его явлением, но на лице пятницы при виде медведя выразились и радость, и отвага. — О-о-о! «О -о -о -о — О-о-о! — вскричал он трижды, указывая на зверя. — О, господин, позволь мне с ним поздороваться. Мой тебя будет хорошо смешить. Я удивился, не понимая, чему он так радуется. — Глупый ты, ведь он тебя съест. Есть меня? Мой его есть. Мой вас будет хорошо смешить. Вы все стойте здесь, мой вам покажет смешно.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 В это время мы спускались по Госконскому склону и вступили в большой лес, где местность была ровной и довольно открытой, ибо множество деревьев было разбросано то тут, то там. Пятница, как мы уже говорили, следовал за медведем по пятам и скоро поравнялся с ним, а поравнявшись, поднял с земли большой камень и запустил в него. Камень угодил зверю в голову. Положил он отскочил от него как от каменной стенки.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 как будто ещё у нас защиты. И мы решили все разом стрелять в медведя, чтобы выручить моего слугу. Хотя я искренне рассердился на него. Зачем он погнал на нас медведя, когда тот шёл по своим делам совсем в другую сторону и не обращал на нас внимания. В особенности я рассердился на то, что он медведя погнал на нас, а сам стал